Стоило наклониться, поднять упавший лепесток, размять его в пальцах, и у вас на ладони оказывалась квинтэссенция тысячи запахов сладких до дурения. И все это от одного сморщенного лепестка. Вы выходили из лощины, скружающейся словно от вина головой, и вдруг оказывались на твердой белой береговой гальке у неподвижных вот бухты. Странный, пожалуй, чересчур внезапный контраст. Пока он говорил, наша машина влилась в общий поток автомобилей, наступили сумерки. Я даже не заметила, когда... И мы снова были на шумных, освещенных улицах Монте-Карло. Шум болезненно раздражал мне нервы. Огни были очень уж яркие, очень уж желтые. Конец был нежданно нежеланным, нежданно быстрым падением после взлета. «Скоро мы подъедем к отелю, и я стала нашаривать перчатки в кармане машины». Мои пальцы сомкнулись на книжке, судя по размеру, это были стихи. В то время, как автомобиль замедлял ход, я заглянула в карман, чтобы прочитать заглавие. «Можете взять ее, если хотите», — сказал он. «Теперь, когда наша прогулка окончилась, мы вернулись в Монте, а Мендерли отодвинулся на много сотен миль. Голос его снова стал небрежным и безразличным». Я обрадовалась и крепко зажала книгу вместе с перчатками. Мне так хотелось оставить себе хоть какую-то частицу его самого, раз уж наш совместный день был закончен. «Выскакивайте», — сказал он. «Мне надо отвести машину на стоянку. Я не увижу вас сегодня вечером. Я ужинаю в гостях. Спасибо за сегодняшний день». Я одна поднялась по ступенькам в отель... На душе у меня было уныло, как у ребенка, когда окончится праздник. Время, проведенное с ним, доставило мне такое удовольствие, что испортило оставшиеся часы. И я думала, как тоскливо они будут тянуться, пока не наступит пора идти спать, как пусто будет мне одной за ужином. Я со страхом думала о бодрых расспросах сиделки наверху а миссис Ван Хоптер, которая тоже может начать допытываться сиплым голосом, что я делала весь день, поэтому я села в углу гостиной за колонной и попросила принести мне чай. Официант хмуро взглянул на меня. Увидев, что я одна, он не спешил, к тому же было тридцать пять минут шестого, тот... Затишек между часом, когда все нормальные люди уже кончили пить чай, и тем далеким еще временем, когда начнут пить коктейли. Мне было грустно и одиноко. Откинувшись в кресле, я взяла томик стихов. Он был потрепанный, с загнутыми углами, и сам собой раскрылся на той странице, которую, должно быть, читали чаще других Я от него бежал сквозь мрак ночей и дней, Я от него бежал сквозь годы прожитые, Я от него бежал сквозь лабиринт теней. В сознании моем и слезы лил я злые, Скрываясь, а потом смеялся над собой И ввысь мечтой взмывал, И вновь летел в провал, И погружался в бездны страха роковые, И слышал топот, Топот за спиной. Сноска. Перевод — Карп. Конец сноски. У меня возникло чувство, будто я подглядываю в замочную скважину запертые двери, и я украдкой отложила книжку. Какие угрызения совести! Погнали его сегодня на вершину горы. Я думала о машине, чуть-чуть не доехавшей до края пропасти в две тысячи футов, о его застывшем лице. Какие шаги звучали у него в душе, какие шепоты, какие воспоминания, и почему из всех стихов на свете он держит эти в кармане автомобиля ах, если бы он был не таким отчужденным, а я была не такой, какая я есть, девочка в поношном костюме и широкополой детской шляпе. Хмурый официант принес мне, наконец, чай, и пока я жевала хлеб с маслом, безвкусной, как опилки, я думала о тропинке к морю, о лощине, которую он описывал мне сегодня, о запахе азалий и белой гальки на берегу. Если он все это так любит,